Андрей Усачев, Малуся и Рогопед. «Золотая колонна». Пока они разговаривали, вдалеке показалась колонна. Она сверкала, и искрилась на солнце. Колонна быстро приближалась. И вскоре Малуся увидела, что ее тащит на голове человек. Человек с колонной на голове, жутко косматый и в лохмотьях. Шел, ни на кого не глядя, и бубнил. На дворе трава, на траве дрова, На горе дворец, во дворце ларец. «Вам не тяжело?» — окликнула его Малуся. Человек поднял на девочку глаза и прошептал. «Она еще спрашивает, не тяжело ли мне? Она ведь золотая! Горе мне, горе!» «Тогда почему вы ее не снимете и не отдохнете?» Она еще спрашивает, почему я ее не сниму? Да потому что я царь. Ты ведь знаешь, что царь должен носить на голове колонну, то есть корону. Увидев недоверчивый взгляд девочки, царь-оборванец остановился и воскликнул. Вот до чего же я докатился? На дворе трава, на траве дрова. Мне уже не верят, что я царь. Да-да, я знаменитый царь Фололей 17-й. «Никогда не слышала», – чистосердечно призналась Малуся. «Не слышала? Так слушай». Когда Фололей родился, отец закатил пир на все царство и пригласил на него могущественного волшебника. В благодарность волшебник пообещал исполнить любое желание царя. Сначала царь хотел дать ребенку красоту, потом богатство, потом мудрость. Но подумал и решил, что лучше всего дать ребенку царскую судьбу, чтобы при всех обстоятельствах сын оставался царем. «Мое желание», — сказал он, — «чтобы мой сын всегда носил на голове золотую корону». Но так как царь немного картавил, то у него получилось, чтобы мой сын всегда носил на голове золотую корону. Волшебник в точности исполнил его пожелания. Царь схватился за голову, но было уже поздно. На макушке у младенца появилась маленькая колонна. Пока ребенок был маленький, и колонна была маленькой, но мальчик рос, и колонна росла вместе с ним. Росла, росла и выросла такой, что уже и не помещалась во дворце. «Лучше бы я всегда оставался маленьким», — заплакал царь. «Не отдохнуть, не лечь, не сесть». «Да», – посочувствовала колова «Носить колонну на голове – тяжелая доля, а главное – бессмысленная». «Вот я ношу рога, от них хоть какая-то польза есть». «Да». «И что же вы будете делать?» – спросила девочка. «Неужели нет никакого способа избавиться от этого?» «Есть». Фололей показал на верхушку колонны, там были выбиты слова. «Если царский сын найдет и подряд легко прочтет 33 скороговорки, то колонна упадет». За 11 лет я нашел и выучил 11 скороговорок. Осталось еще 22. «На дворе трава, на траве дрова». «Я знаю, несколько скологоволок, — решила помочь Малуся». «Ты хотела сказать скороговорок?» поправил ее колова «Потому что скала говорки сочинила я, когда сидела на колу». Могу прочитать парочку. «Сидит корова на колу, глядит корова на кору». Или «В овраге волки говорят скороговорки». «Две скороговорки за один день!» фалалей был в восторге. «Когда я их выучу, мне останется всего...» 20 Скажите, ваше величество, а вы не знаете, где найти логопеда?» Фололей только покачал головой, то есть колонной, хотя за 11 лет побывал в три десяти царствах, не считая своего триодиннадцатого государства. Царь попрощался и двинулся дальше. «Бедняга», — сказала Малуся, глядя ему вслед, — «по сравнению с Фололеем ей еще здорово повезло». «Между прочим, с колонной на голове он мог бы выступать в цирке и неплохо жить», сказала корова и задумалась, а через минуту сделала глубокий вдох и продекламировала. «Шел царь не в коронне, а в золотой колонне, а за ним бароны на голове баллоны, и графиня в шале на воздушном шаре, семь маркизов рыжах следом шли на лыжах, А за ними шли слоны из неведомой страны, и было то в Париже, а может быть, поближе. Неплохая скороговорочка вышла, похвалила она себя. Малуся хотела побежать за флолеем, но золотая колонна уже исчезла. А может, это и к лучшему, сказала корова, а то еще обидится. К тому же цирком здесь никого не удивишь, тут и так сплошной цирк.